Глава шестая. Как оказалось, поддерживать позитивный настрой куда проще в пять вечера, чем глубокой ночью. Поля проснулась от холода, а потом никак не могла заснуть. Мрачные мысли лезли в голову одна за другой. Квартира успела полностью выстать. Такой же холодной была печка, которой Поля не умела пользоваться. Черная плита тоже не внушала ей доверия. И все же она включила ее. А потом из пошла проверить счетчик. Разумеется, тот наматывал круги со скоростью света. В результате девушка натянула свитер поверх пижамы, горько жалея о том, что не взяла с собой халат. И о чем только она думала? Потом Поле забралась под свое невесомое одеяльце, которое как нельзя лучше подходило для их маленькой современной квартиры с центральным отоплением, но от которого было мало толку в этом старом промозглом здании, где ветер усердно задувал во все щели. Бедняжка с тоской подумала о том теплом, толстом одеяле, которое они с Крисом держали про запас. Поля донимал не только холод, но и непривычные звуки. В какой-то момент девушка задремала, и ей приснилось, что она провалилась в яму, которую стремительно заливает водой. Из сна ее вырвали удары и громкий крик. Поля резко села, пытаясь прийти в себя. «Где она? И что это было? Где Крис? О боже! в ней вломились грабители!» Ни для кого на Маунт-Полберне уже не было тайны, что в старый дом вселилась одинокая беззащитная женщина. Наверняка тут орудует целая банда. Или вдруг местные жители практикуют человеческие жертвоприношения. А что? В такой глуши все возможно. Собладав понемногу со страхами, Поля бросила взгляд на телефон. И чертыхнулась. Половина третьего ночи. В комнате царил настоящий мрак. Уличные фонари можно было пересчитать по пальцам, и толку от них было немного. Комната внезапно озарилась ярким светом, и поле едва не заорала. Но уже в следующую секунду сообразилась, что это луч маяка, пройдя через окна гостиной, проник в спальню сквозь щель под дверью. От волнения девушку трясло, и она нервно закуталась в одеяло. Настольной лампы у нее пока не было, а это значило, что придется на ощупь брести до выключателя. Или дождаться, когда луч маяка снова скользнет по дому, Она прислушалась, но вокруг царила тишина. Видимо, ей все-таки померещилось. Приснился страшный сон, который она с явью. И вдруг, на этот раз, крик раздался даже ближе, чем прежде. «Что за чертовщина?» — выдохнуло поле изо всех сил, стараясь побороть в сердце страх и не зарыться с головы под одеяло. Сердце колотилось так, будто хотело выпрыгнуть из груди. Тут до поля дошло, что местные злодеи постарались бы проникнуть в дом бесшумно. Однако это послужило для нее слабым утешением. «А... кто там?» — обратилась она наугад во тьму. В ответ раздались какие-то странные хнычущие звуки. «Боже! Что, если на улице произошел несчастный случай? А вдруг кого-то сбила машина?» Схватив телефон, девушка дождалась момента, когда по комнате скользнет очередной луч маяка, и только тогда поспешила к выключателю. При свете я стал чуточку спокойнее, но лишь до тех пор, пока не раздался новый крик. «Ну ладно, ладно, уже иду», сказала она, натягивая на себя еще один свитер. Но что ей стоило прихватить при переезде сюда фонарик? Оля попыталась определить источник шума и поняла, что тот доносится снизу, из темного заброшенного магазина на первом этаже. Девушка призадумалась, как же туда попасть. И тут ей вспомнилась дверь возле лестницы. Наверняка она закрыта, но... Вообще-то, разумнее всего было бы сразу позвонить в полицию. Да, именно так она и поступит. Однако очередной крик прозвучал до того горестно, что Поле, набравшись мужества, зашагало к двери в магазин. На прощание Ланс вручил ей целую связку ключей. Когда она спросила, зачем ей столько... Риэлтор пожал плечами и сказал, что он всего лишь посредник. Поля не ошиблась, один из ключей подошел к замку. Она изо всех сил толкнула старую дверь, и та распахнулась. Поля всмотрелась в темноту за порогом. «Эй, есть тут кто?» Вместо ответа послышался какой-то шорох. «Эй!» — снова окликнула она. Сквозь разбитое стекло в помещении сочился слабый свет. Поля постояла немного, чтобы глаза успели приспособиться к сумраку. Ей пришло в голову, что в комнате может прятаться кошка или собака. «А может, тролли или зомби?» — шепнула ей подсознание. Поля приказала ему заткнуться. «Эй, там!» Оставалось надеяться, что неизвестное существо не покусает ее. С другой стороны, не могла же Поля ждать полицию, когда кто-то явно нуждал в помощи. Затаив дыхание, она шагнула в комнату. Здесь царил спертый запах, какой бывает в давно непроветриваемом помещении. Там и сям виднелись громоздкие очертания плиты прилавков. До нее донеслось какое-то пыхтение, но криков больше не было. «Все хорошо. Все в порядке». Девушка всмотрелась в сумрак, стараясь не думать о том, что там может скрываться. «Это всего лишь я», — добавила она и тут же поняла, что сморозила глупость. А вдруг в комнате спрятался, к примеру, гигантский паук-мутант с целым выводком паучат? Теперь шорохи раздавались ближе и доносились они откуда-то из-за стеклянного шкафчика. Набравшись мужества, Поля наклонилась и взглянула в угол. «Ой!» — вырвалась у нее. «Ну и ну!» В углу пряталась маленькая птичка с черно-белым оперением и огромным желто-оранжевым клювом. Кажется, она называется тупик. Когда Поле наклонилась, птица снова заверещала. Это был необычайно громкий крик для такого крохотного создания. Что с тобой случилось? спросила девушка. Птичка дрожала всем телом, и Поле с превеликой осторожностью протянула к ней руку. Шш. успокаивающе шепнула она. Даже в слабом свете, проникавшем сюда с улицы, было видно, что крыло у птицы неестественно вывернуто. Похоже, она сломала его. Видимо, врезалась в темноте в стекло, а то разбилась от удара. Бедняжка, должно быть, заработала еще и хорошую шишку на голове. «Ну уже, малыш, иди сюда». Тупик попытался было улететь, но тут же громко пискнул от боли. Оля осторожно взяла его на руки. Сердце у птички билось так сильно, что казалось, еще немного, и в ней случится удар. «Все хорошо», — негромко повторила Поля. Я сама перепугалась еще больше, чем ты. Она снова взглянула на крохотное существо. Но, может, и не больше, но порядком струсила. Поля повернулась к окну. Ладно, стекло подождет. Завтра она закроет дыру картоном или найдет мастера. Счастье еще, что она не бросила звонить в полицию. Интересно, что сказали бы служители порядка, увидев вместо потенциальных взломщиков этого малыша? «Видишь ли?» обратилась Поля к птичке. «Я мало что знаю про тупиков. Собственно говоря, я вообще ничего про них не знаю. Я даже не представляла, что вы умеете летать. Но не переживай, я обязательно тебе помогу». По сравнению с жутковатой пастью заброшенного магазина, верхняя комната, озаренная ярким светом, выглядела почти уютно. Коля, окончательно забыв про сон, поставила греться чайник, после чего достала из коробки другую простыню и завесила ею окно, чтобы хоть немного приглушить свет маяка. Затем она завернула тупика в полотенце. Перья у него были мягкими и густыми, похоже, ей попался птенец. Войдя в интернет с мобильного телефона, девушка набрала в поисковике «Как помочь птице со сломанным крылом». Первое, что предлагалось, — зафиксировать крыло с помощью бинта. Но бинта у поля не было, и она решила обойтись упаковочной лентой. Птенец тем временем оставил попытки высвободиться и разглядывал поле своими черными глазками. Она подвязала крыло к его тельцу, а затем проделала в одной из коробок дырки для воздуха и пояснила «Это твоя постель». В качестве еды на сайте предлагали использовать кошачий корм, но его у Поля тоже не было. Зато среди припасов нашлась банка с тунцом. Девушка поставила перед птичкой блюдце с тунцом, чашечку с водой, и найденыш попытался было шагнуть вперед, но тут же упал. Она заботливо подняла его на ноги. Птенец взглянул на еду, потом с опаской посмотрел на Поле. Да не бойся ты, глупыш. Кушай давай, сказала она, и тупик принялся клевать рыбу. Девушка невольно заулыбалась, глядя на него, в том числе это облегчение, что не случилось ничего похуже. Наконец птица наелась. Что ж, сегодня ты будешь моим соседом по комнате. Завтра она отнесет птенца к ветеринару. Наверняка здесь есть кто-то, кто лечит животных, а пока устроит его на ночь в коробке. Коля думала, что тупик запротестует, но ничего подобного не произошло. Возможно, это чем-то напомнило ему родное гнездо. Коля тут же забралась в постель, утеплив ее чем только можно было. Неожиданно для себя она мгновенно погрузилась в сон и проснулась лишь утром, когда крики чаяка повестили о возвращении рыбацких лодок.